Он взял меня за руку и заставил идти рядом с ним. Так мы и вошли в деревню. Стречные оборачивались и с любопытством смотрели на нас, потому что у меня был вид злой собаки, которую тянут на поводке. Когда мы проходили мимо харчевни, стоявшей на пороге, хозяин окликнул барберёна, пригласил его войти. Барберен взял меня за ухо и пропустил вперёд, закрыв за собой дверь. Я успокоился. Деревенская харчевня отнюдь не пугала меня. Наоборот, мне уже давно хотелось в ней побывать. Не расходя мимо дверей, я слышу, как из харчевни раздавались крики и песни, от которых дрожали стёкла. Что там делали? Что происходило за этими красными занавесками? Вот теперь я это и узнаю. Барберен уселся за стол вместе с хозяином. А я поместился возле очага и стал смотреть по сторонам. В противоположном от меня углу сидел старик с большой белой бородой, одетый в такой странный костюм, какого я ещё никогда не видел. На голове у него была высокая фетровая шляпа с зелёными и красными перьями, из-под которой спускались на плечи длинные пряди волос. Михаила без рукавков из овчины плотно облегала его фигуру. Шестяные чулки доходили почти до колен. И был крест на крест, перевязанный красными лентами. Он неподвижно сидел на стуле, опершись подбородком на правую руку и был похож на деревянную статую. По левостулу лежали и грелись два пуделя: белый и чёрный, и маленькая серая собачка с лукавой ласковой мордочкой. На белом пуделе была надета старенькая кепка полицейского, державшееся под подбородком на кожаном ремке. В то время, как я с любопытством рассматривал старика, барберын хозяин харчевни разговаривали вполголоса. Я понимал, что речь шла обо мне. Барберын рассказал ему, что пришёл в деревню для того, чтобы просить мэра выхлопотать из приюта пособие на моё содержание. Значит, матвка барберен койчо для беос. И я тотчас же сообразил, что если барбарен будет получать пособие, мне нечего будет бояться, что меня отдадут в приют. Старик, казалось, не слушал их разговора, но вдруг он протянул по направлению ко мне правую руку и обращаясь к барбарену спросил: "Так этот мальчик вам в тягость?" "Да. И вы думаете, что администрация приюта согласиться платить вам за его содержание? Чёрт возьми. Но раз уж у него нет родителей, а я кормлю его и одеваю, должен же кто-нибудь платить мне за него. По-моему, это справедливо. Хм, не возражаю. А вы уверены, что всегда делается то, что справедливо? Конечно, нет. Поэтому-то вы никогда и не получите денежного пособия, о котором хлопочте. А ну, вот когда он отправится в приют. Нет такого закона, чтобы заставить меня держать его, раз я этого не хочу. Вы в своё время согласились взять ребёнка, значит, приняли на себя обязательство его содержать. Но ну, я его держать не намерен, и так или иначе от него отделаюсь. Мне кажется, я могу ему указать средства отделаться от него. И при этом кое-что даже заработать. сказал старик после минутного размышления. Укажи эти мне это средство, и я поставлю вам бутылочку с величайшей охоты. Заказывайте бутылочку. Ваше дело в шляпе. Наверняка, наверняка. Старик поднялся со своего места и уселся напротив барберяна. В тот момент, когда он встал со стула, его овчина как-то странно топырилось, словно под левой его рукой находилось какое-то живое существо. Вы хотите, чтобы этот ребёнок не ел больше вашего хлеба или чтобы его содержание вам оплачивалось, не так ли, спросил он? Правильно, потому что почему вы этого желаете, меня совсем не интересует. Мне достаточно знать только то, что вы не хотите держать у себя ребёнка. А если это так, отдайте его мне.